Я открыл дверь и вместе с Мэттьюзом Магом вошел в кухню. Мне сразу же показалось, что в доме что-то не так. Всего минуту назад я думал о том, как сердечно встречают доктора-звери, а в доме все было как обычно. Мы ожидали, что нас забросают вопросами, а на кухне не было никого, кроме доктора и Кряки. И больше никогошеньки. Во всем этом было что-то загадочное. Кряки тут же принялась отчитывать меня, словно я и не уезжал на три года. — Чтобы купить два фунта колбасы, тебе понадобилось два часа, по часу на каждый фунт. Я пешил и даже не знал, что ответить. — А где же хрюки? — спросил доктор Утку. В ответ кряки лишь недовольно повела крылом. — Да откуда мне знать, где носит этого поросенка? — сказала она. — Да и куда он денется? Будет тут как тут, как только я дам сигнал к ужину. Вы уже вымыли руки. Мы садимся за стол через пять минут. Сегодня мы ужинаем в столовой. «Столовый — В столовой? — удивился доктор. «Почему в столовой? Почему не на кухне, как обычно?» «На кухне слишком мало места», — проворчала Креки. Я не знал, что ей подумать. Как странно вела себя эта утка, ведь раньше она была хоть и немного ворчливой, но гостеприимной хозяйкой. Стоило нам открыть дверь в столовой, как все выяснилось. Наши друзья Хрюки, Бубу, Скок, Тоби и Белая Мышка встретили нас в цирковых костюмах. По случаю возвращения доктора Дулитла домой, они решили сделать нам большой сюрприз. С тех пор, как сестра доктора Сара покинула дом, прекрасная, просторная столовая была закрыта на ключ, и никто ею не пользовался. Но в тот вечер столовая сияла. Как же пришлось потрудиться к ряке, чтобы вытереть всю скопившуюся там за годы пыль. Вдоль стен висели гирлянды из цветной бумаги, по углам стояли букеты цветов. Все звери переоделись в старые цирковые костюмы, оставшиеся у них со времен выступлений в пантомиме из падлеби. Даже белая мышка вырядилась в курточку и штанишки. Только теперь, когда доктор наконец переступил порог столовой, дом огласился криками, лаем, хрюканьем и попискиванием. Только теперь раздался торжественный хор в честь возвращения доктора, если, конечно, весь этот шум и гам можно назвать хором. Сразу было видно, что звери готовились очень тщательно, потому что все происходило по порядку и без лишней суеты. Стол уже был накрыт и ломился от всяческой снеди, а Бедокур мечтал о простом куске мяса с картошкой. В перерывах между блюдами звери давали представление. Хрюки прочел сочиненное им стихотворение, как всегда, о еде. Помню, первая строчка в нем звучала так. «Увядший капустный цветок печально паник». Я ужасно удивился, какой еще цветок. Но потом выяснилось, что речь идет о цветной капусте, любимом блюде хрюки. Тоби и Скок изображали боксеров, причем на лапы они натянули настоящие боксерские перчатки. Они прыгали на задних лапах вокруг стола, наносили друг другу удары, конечно, в полсилы. А белая мышь уже перед сладким показала нам свой номер, который она назвала «Цирк в хрустальном бокале». Посреди стола действительно водрузили большой хрустальный бокал. Белая мышь прыгнула внутрь его, важно встала на задние лапки, сняла с головы черный цилиндр. Поклонилась публике, то есть нам, и громко пискнула. Представление начинается. И представление началось. Белая мышь отплясывала внутри бокала и управляла оттуда своими артистами. В ее цирке была смелая наездница, другая белая мышь в юбочке из кружевной бумажной салфетки. Она скакала верхом даже без седла на белке. Был там также укротитель львов. У него были нарисованы черной краской бравые закрученные вверх усы. Он пощелкивал кнутиком из бечевки, а в руле льва выступала крыса с искусственной гривой. Там был даже клоун. Раскрашенный и нарумянинный, он весело кувыркался вокруг бокала, в котором важно раскланивалась перед публикой белая мышь, директор цирка. Доктор хохотал до слез и допытывался. — Как же вы успели приготовить представление? Ведь вы узнали о моем возвращении всего полчаса назад. — Да что ж тут хитрого, — ответила Креки. «У нас ведь тоже есть свои маленькие секреты». Вообще-то, все это придумал Хрюки. Может быть, оно и красиво получилось, но уж больно хлопотно. Он весь дом кверху дном перевернул, пока искал костюмы и все прочее для представления. А чтобы набрать цветов из зелени и украсить ими столовую, негодник перерыл весь огород. Из-за какой-то глупости все они занимались ерундой, вместо того, чтобы помочь мне привести в порядок дом и встретить вас, как положено нам, зверям. А доктор продолжал хохотать. Он вытирал слезы, выступившие у него на глазах, и успокаивал разочаровавшуюся кряки. «И вовсе это не ерунда. Я уже и не помню, когда в последний раз мне было так весело. А порядок в доме мы наведем. Теперь у тебя будет много помощников. И Том, и я, и Чичи, и Бедокур». Кряки опасливо покосилась на наследника престола у Малишинга и сказала. Какой же он большой! Вот и ломай теперь голову, куда его положить спать. Он же не поместится ни в одной из наших кроватей. Что-нибудь придумаем, — беспечно ответил доктор. На самый худой случай можно будет бросить на пол два матраца и устроить ему постель. Увещевания доктора помогли, и кряки заметно повеселело. «Ну и ладно», — сказала она. «Может быть, теперь вы расскажете нам что-нибудь?» «Нам всем не терпится узнать о вашем путешествии, начиная с той минуты, когда вы подняли паруса на ржанке». Остальные звери с веселым визгом поддержали просьбу утки. «Да-да, расскажите нам все с самого начала», — просили они, «а громче всех поросенок». «Но не могу же я за один вечер прочитать вам весь мой дневник», — воскликнул доктор Дулитл, ведь я вел его целых три года. «А вы начните сегодня вечером», — пискнула белая мышь, — «а продолжите завтра». Услужливая Чичи подала доктору трубку и табак. Доктор Дулиттл закурил и принялся рассказывать с самого начала. Он сидел во главе длинного стола, попыхивал трубкой, а вокруг сидели слушатели, люди и звери, и не сводили с него глаз. Не могу ручаться за то, что было в другие времена, но на моей памяти вокруг доктора никогда еще не собиралась такая многочисленная компания. Бедокур, Мэтьюсмак, я, Кряки, Хрюки, Чичи, Поли, Оскали... Бубу, Тоби, Скок и Бол дюжины белых мышей. А в ту минуту, когда доктор начал свой рассказ, в окно постучали, и раздалось тихое ржание. «Пустите меня, я тоже хочу послушать». За окном стояла старая хромая лошадь из конюшни. Она заметила, что к дому слетелись стаи птиц, что в столовой зажгли свечи, и догадалась, что вернулся доктор. Поэтому она и постучала в окошко, чтобы принять участие в празднике. Когда распахнулась дверь в сад, и старая хромая лошадь вошла в столовую, Креки не могла скрыть неудовольствие, но перечить доктору не стала. «Не сочти за труд, Том», — сказала она мне, — «вытри хорошенько копыта новому гостю. Будет очень жаль, если он испачкает нам ковер». Удивительно, какой воспитанной и аккуратной оказалась эта лошадь. Когда я вычистил ей копыта, она обошла стол и улеглась между креслом доктора и буфетом. При этом умудрилась не то, чтобы ничего не разбить, но даже ничего и не задеть. «Вы уж мне позвольте устроиться поближе к доктору», — сказала лошадь. «Я на старости стала плохо слышать». Доктор Дулитл очень обрадовался встрече со старой лошадью. «Ну как ты поживаешь, старушка?» — спросил он. «Вдоволь ли у тебя была в и сена, пока я отсутствовал?» «Всего было вдоволь, спасибо», — ответила лошадь. «Но только я чувствовал себя очень одиноко». Мне не хватало вас, и Ускали. он ведь часто заходил ко мне в конюшню поохотиться на крыс и перекинуться со мной словечком. Одиночество, особенно в старости, штука не очень приятная. Доктор устроился поудобнее в кресле и только открыл было рот, как в окно снова постучали. «Ну, кого еще там к нам принесло?» — хрюкнул не на шутку рассердившийся поросенок. Я раскрыл окошко, и в столовую впорхнули три птицы — горлопан со своей женой. Маленькой неунывающей воробьихой, и вожак ласточек проворный. «Наконец-то!» — чирикнул воробей и сел прямо на стол. «Мы с моей воробьихой облетели все ваши окна и двери, пытались хоть как-то проникнуть в дом. Легче ворваться в лондонский банк, чем к вам. Ну да ладно, раз уж мы снова вместе...» «Я так рад, так рад! Только мы сели было с моей старушкой в наше гнездо в ухе святого Варфоломея, мы все еще там живем. Как вдруг слышим...» Голуби пристроились на голове святого Якова и переговариваются. Я навострил ухо, и что же? А оказывается, они уже знают, что вы возвращаетесь. Говорю я тогда моей старушке, давай-ка слетаем в падлебе, проверим, правда ли это. Голуби, птицы особые, умом не отличаются, могли что-нибудь напутать. Конечно, ты прав, ответила мне моя воробьиха. Она мне всегда так отвечает, потому что я всегда прав. И вот мы здесь. «Должен вам сказать, что... Да замолчи же ты, балаболка!» — одернула его бубу. «Мы не собираемся всю ночь тебя слушать. Только доктор начал нам рассказывать о своем путешествии, как тут тебя нелегкая принесла». Горлопан с опаской взглянул на сову, склянулся с стола крошку хлеба и с полным клювом проворчал. «Ладно уж тебе, разве ты хозяйка в этом доме? Эй, проворный, устраивайся, здесь потеплее». Отважная ласточка, не раз пересекавшая океан, скромно сидела в уголке возле свечи. тот год проворный прилетел в Европу раньше обычного, но теперь погода неожиданно испортилась. Когда он сел на стол, все увидели, что маленькая птичка дрожит от холода. «Я рад видеть вас, доктор Дулиттл», — сказал проворный. «Простите, мы не хотели вам мешать. Прошу вас, рассказывайте».